Капитан Жмыхов, бортник Красова. Жмыхов и сам не заметил, когда посидел. Седина у него была и раньше, 52 года не шутка. Но кое-где волосы ему ударись сохранять близкий к первоначальному цвет. А вот сейчас, случайно взглянув в зеркало, капитан увидел, что седина победила, и голова теперь белым-бела. Снова и снова Жмыхов пытался обнаружить хотя бы одну ошибку в своих действиях. И не находил. Первопричиной случившегося было поздное переднее предупреждение синоптиков. Но когда хоть одного синоптика судили за опоздание с прогнозом или за неверный прогноз. А вот капитанов сколько угодно. Но в чём же его вина? Всё, что он делал, он делал правильно. И не окажись перед носом лайнера тот смерч, ничего страшного бы не произошло. Где и когда слыхано, чтобы смерч выдернул круизный лайнер из воды? Единственное, в чём мог обвинить себя капитан, это преждевременный спуск шлюпок, из-за чего почти 100 человек погибло, и ещё столько же пропало без вести. На промысле он с этим приказом разве не могло число жиртов показаться больше? Ведь судьба Некрасова висела на волоске. Да и ответственность капитана распространяется только на судно. Судьба спасательных средств его уже не касается. Или касается? Как ни размышляя, Жмыхов понимал, что его карьера закончена. Посадят и спишут на берег или разжалуют, но на капитанском мостике ему уже не стоять. Но несмотря на безрадостные мысли, Жмыхов не прекращал руководить спасением корабля. Борьба была отчаянной, и чаши весов колебались то в одну, то в другую сторону. Потом шторм стал понемногу стихать, и появилась надежда, что удастся приостановить начавшееся разрушение сившего на рифы корабля. А потом как знать и подремонтировать его на скорую руку. Если бы продолжал действовать связь, то последняя проблема отпала бы сама собой. Но связи не было, и приходилось пока рассчитывать только на свои силы. Первой и основной задачей стало любым способом снять корабль с камней, иначе волны его постепенно добьют. Но как это сделать? Запустить двигатели так и не удалось. Кроме того, Некрасов принял много воды и осел ниже всех допустимых норм. Хорошо хоть, что многие переборки выдержали, а из некоторых помещений воду даже удалось откачать. Не раз Жмыхов и Нечаев спускались в машинное отделение и наблюдали за работой людей. Мотористы и механики понимали, что их судьба в их же руках, и трудились без отдыха и перекуров, но никаких видимых сдвигов пока не было. Все это Жмыхов рассказал прибывшему на борт Ярцеву. Поразмышляв втроем, с этим был Нечаев, пришли к выводу, что надо вернуть на корабль часть тех матросов, которые сопровождали шлюпки на берег. При таком аврале каждая пара рук на счету. По всем прикидкам выходило, чтобы при благоприятном раскладе завтра, в крайнем случае послезавтра, можно начать перевозку пассажиров обратно. Море к тому времени наверняка успокоится, а на корабле они хотя бы будут в комфорте. На берегу нет никак его жильё вет, никому и в голову не приходило снабжать сюда палатками. Да и проблема питания будет тогда решена. Запасов в холодильниках хватало. Но опять-таки, никаких переносных кухонь не имелось, и по-настоящему готовить можно было лишь на борту. Рассказ Ерцова о пальмах на берегу вызвал откровенное недоверие. Нежмыхов и неначаев по своему возрасту, воспитанию и опыту не верили ни в какие чудеса. Ос географии были знакомы не понаслышке. Но на лице был факт, требувший объяснения. Жмухо заикнулся было по старой привычке о пройсках агентов империализма, но Верцев тут же перебил его. Что вы, Иван Тимофеевич? Времена холодной войны давно миновали. Да и толку от этих пань, запутать заблудившихся русских моряков. А кто мог знать, что мы тут вообще появились? Не горю уже в смысле подобного запугивания. Может, учёный опыт и ставили. Скоро устроили бы ботанический сад или хотят сделать новый искусственный курорт. Вот это возможно, поддержал его старпом. Собирались же на Марсе высаживать яблони? Почему же у себя на Земле не посадить пальмы? Мне кажется, что-то бы там читал или по радио слышал, только страну забыл. Не-то Франция, не-то Испания. Я тоже вроде что-то слышал о чём-то таком, согласился капитан. Вот только подробности не помню. Подробности как раз и не важны, заметил Нечаев. Точных координат там всё равно не было, а район, где мы примерно можем находиться, нам и так известно. Меня смущает одно. Вроде бы и на западе никакого острова быть не должно. Или нас отнесло так далеко в сторону? Значит, отнесло, отрубил капитан и повернулся к Ярцу. Ты, Валера, вот что. Надо как-то эту землю осмотреть. Ежели и вправду эксперимент, то хотя бы по сёлу кучёнок кто должен быть. Кто-то обязательно должен наблюдать. А раз есть посёлок, значит, есть и связь. Народ-то тут цивилизованный, без удобств находиться не могут. Возьмёшься? О чём разговор, Иван Тимофеевич? Конечно, возьмусь. Подберу кого-нибудь из пассажиров в помощь. Всё кругу прочешем. А ещё лучше, там гора есть. С неё всё должно быть видно, как на ладони. «Ученые — это не солдаты, они маскироваться не будут!» «Соображаешь!» — протянул Жмыхов. «На то мы порешим. Сейчас продукты загрузим и отправляйся. И пришли сюда хотя бы одного из штурманов и десяток матросов, а то зашиваемся совсем. Кто там из вас лучше всего аппаратуру знает?» «Володя. Он электроникой интересуется», — паскал Нечаев. «Да и переподготовку в аккурат перед рейсом проходил». «Вот его и пришли». Нечего вам всем троим на берегу делать. Я бы и тебя оттуда забрал. Да кто-то из комсостава обязан оставаться с пассажирами. На твои ответственности будут и порядок, и питание. В общем, все хлопоты. А Бог даст завтра, ну пусть послезавтра всех назад переправил. Если, конечно, раньше не спасут. Искать-то наверняка уже ищут. Короче, посмотрим. Разрешите идти, Иван Тимофеевич? Спросил Ярцев, прикидывая, не загрузили ли уже шлюп. Иди. Нет, постой, остановил вдруг его капитан и излёк из сейфа заветную бутылку. Давай 20 г на дорожку. И два чайла шлюпка жмыхова в очередной раз отправился в машинный отдел. Как дела, Иванович, спросил он старьмеха. Что-то продвигается? Да похвалиться пока нечем. Бородин был весь перепачкан, и даже на лице виднелись пятна не то масла, не то сгоredo. Говоряемся, ковыряемся, а толку? Говоряетесь. Тут не ковыряться, а работать надо. Только усталость помешала Жмыхову вспылить по-настоящему. Так, Тимофеич, и Москва не сразу строилась. Никто же не рассчитывал, что корабль с такой высоты шмякнется. Вот тебе результат. Повреждений столько, что ты не знаешь, за что хвататься. Послезавтра и то вряд ли починимся. Хоть люди без отдыха вкалывают. «Некогда нам отдыхать», — отрезал капитан. При такой волне нас скоро расколошмает об эти камни к чёртовой матери. Стармех ненадолго задумался, тиска чёрными от грязи руками промасти внутрентку и посоветовал: "А ты приспособ концы, матрасы, шины, всё, что найдёшь мягкого. Чем полвная команда у тебя занимается?" "Как это чем? Воду вычерпывают, переборки укрепляют, пробоины пытаются заделать, перечислил капитан. Пока заделывают, новые образуются. Лучше пока сделайте, как я сказал, а там пусть продолжают. Лады. Жмыхов давно успел оценить предложение и отправился отдавать распоряжение. Но, сделав всего несколько шагов, вернулся. А ты, движок, чини быстрее. Без хода все равно ни черта хорошего не будет. Починить-то починил, да вот когда, заметил Бороздин. А если подумать, спешить нам теперь нет никакого смысла, разве что для успокоения совести. Все равно закончить не успеем. "Так это не успеем". Снова собравшись, Гловати капитан вздохнул от удивления. "Найдут нас раньше", пояснил Стармех. "Ста с связью или без связи, но поиски давно начались. А в доки ремонтироваться полегче будет. Главное для нас не утонуть раньше времени. И не переживайте, Мафеевич, нашей вины в случившемся нет". "Был бы человека вина найдётся", вспомнил Жиховст, жмыхав старинное извлечение. Да и ищут нас что-то больно долго. А чего ты хотел? Связи с нами нет. Пока связались с компанией, пока то да сё. Не, так быстро всё делается. Вот если бы мы успели сигналы передать. Успели, не успели. Найдут, не найдут. Подворил, мы что, в детские игры играем? Взгляд жимы хвостал колючим и жёстким. «Запомни, Иваныч, до тех пор, пока спасатели к борту не подойдут, работы по ремонту двигателя ни на минуту не прерывать. Объяснениями да выяснением будем заниматься в порту, а за состояние корабля с нас ответственности никто не снимал. Все, выполняй!» «Есть выполнять», — хмур отозвался Бороздин. «Я свою работу знаю». С возвращением капитана на верхние палубы там началась суматоха. Выполняя новые распоряжения, Матросы пытались поместить между бортом и скалой как можно больше смягчителей, но корабль болтало на волне, дозоры то появлялись, то исчезали, и работа оказалась весьма нелёгкой. После бессонной ночи и непрерывных работ люди СРШ на выбились из сил. В любой другой ситуации жмыххов обязательно предоставил бы им короткий отдых, но сейчас он здорово опасался, что они могут не успеть, и как мог подгонял команду. Он не сам, не взирая на возраст и служебное положение, то и дело присоединялся к работающим, подавал пример, торопил. Если капитан потом и отходил, то только чтобы проверить, как продвигаются дела в других крупах, скоординировать работу, распорядиться где надо. И уж за полдень жмыхов разрешил обедать по вахте, но с тем, чтобы работы не прекращались ни на минутку. Постепенно дела на некрасове стали улучшаться. Ворота были прикрыты, некоторые с пробоин ко кое-как заделаны. Даже в машинном отделении наметилось некое подобие порядка. После совещания со Старповым и Стармехом Жмыхов решился на абсурдную в обычных условиях попытку попробовать стащить громаду лайнера с камней при помощи малосильных спасательных шлюпок. Волнение все еще оставалось порядочным, и операция получилась сложной. Пока вызвали шлюпки, их было уже девять, одно утром успело утащить вороватое море. Пока заводили концы, пока обеспечивали согласованность с действием, пока откачивали воду из тех отсеков, из которых уже можно было попытаться ее откачать. Как всегда, все пошло через пень-колоду. Фуксирные канаты лопались, помпы справлялись плохо. Подавляющее большинство моряков всегда относилось наплевательски к занятиям по всевозможным аварийным работам. Сдал зачет, ну и ладно. Не думать же о худшем, когда собираешься в море. В итоге один из неумело подведённых пластырей был сорван, и вода вновь хлынула в осушённый была отсек. Попытались подвести новый пластырь, но мешали густо развешенная вдоль борта матрасы. Над пал бы метался густой пот, перемат. Люди быстолково суетились. Всё сильно усугублялось всеобщей усталостью, и попытка заканчивалась бы ничем. Но на помощь пришёл прилив. Вода приподняла полузатонувший корабль И после бессистных усилий его удалось стромнуть с места, а затем потихоньку оттащить в сторону. Сразу отдали все якоря и крепко закрепиться за пившийся за дно, смогли облегчённо вздохнуть. Уже вечерело. Было сделано только малое часть дела, а люди уже буквально валились с ног от усталости. Даже улучшившись положение продолжало оставаться опасным. Смогли не выдержать переборки. Мог разыграться новый шторм. Могло случиться что угодно, и небрежно перечеркнуть сделанное. Но люди не роботы, и Жмыхов был вынужден разбить работающих на две вахты, и одну из них отослал на четыре часа отдыхать. Нечаев тоже ушел в свою каюту, но капитан по-прежнему появлялся во всех местах, где шла работа. Убедившись, что дела понемногу продвигаются, Жмыхов поднялся на мостик, где уже давно ковырялся Володя. «Что у тебя устало поинтересовался Жмыхов?» привычным за долгие годы движением не набывая трубку. С виду все в полном порядке. Припаял несколько оторвавшихся проводов, заменил пару разбитых блоков, а потом проверил все трижды. Обрывов в цепи нет, по всем законам должно работать, но не работает. Такое впечатление, что сюда просто не доходят сигналы. А такое возможно? Капитан тяжело облокотился на стену около двери. Не знаю, наверное, да, без особой уверенности высказался штурман. Магнитная буря или ещё что-нибудь в этом роде. Правда, тогда бы в эфире стоял сплошной треск, а здесь обычный фон на всех диапазонах. Ладно, иди-ка ты лучше спать, разрешил Жмыхов, глядя на усталое лицо третьего. Утро вечера мудренее. А вы? Я потом отвеечь сменюсь. Да я не до сна мне сейчас, признался капитан. Устал, а не в одном глазу. Он сказал правду. Случившийся настолько близко касался его капитана Ивана Тимофеевича Жмыхова, что даже мысль о снении приходила в голову. И это при том, что физические силы были явно на исходе. Ну какой толк ворочаться в койке, призывая к кратковременное забвение? И со что всё это ему после 30 лет? Ставший один Жмыхов обвёл взглядом рубку, начал подносить карту трубку. В руку, и она рука его на полу пути замерла. Он внезапно понял, что дело гораздо серьезнее заурядного кораблекрушения, и вряд ли им суждено вернуться в привычный мир. Капитан понятия не имел, откуда на него вдруг снизошло такое. Быть может, это просто шуточки уставшего мозга? Жмыхов тряхнул оттяжелевшей головой, отгоняя вроде бы дурацкую мысль, но так и не поняв, на чем она основана эта уверенность, мысленно повторил «Правда».